глава двадцать пять Я Он и так направлялся к королю, намереваясь отяготить того личной просьбой, когда руку снова заколола вызовом. С тяжелым сердцем я ускорил шаг. Если это еще раз созыв на совет, значит случилось нечто экстраординарное и весьма гадкое. Если же вызывают, что более вероятно только его, Возможно, Бран успел нажаловаться. Неправым себя яр не чувствовал, скорее выпочкавшимся. И возвращаться к этой мрази ни в мыслях, ни в разговорах не хотел. Король был один. Значит, и в самом деле Бран. «Пять минут!» — кивнул ему король, скользнув взглядом по небольшой походной сумке. садись Яр послушно опустился на стул на противоположном конце стола. Король смотрел устало. — Я знаю, что ты спас жизнь моему сыну, — сказал он и чуть склонил голову, обозначая ритуальный поклон. — Моей заслуги в этом почти нет, — возразил Яр, не собираясь присваивать себе чужие лавры, и даже радуясь, что король об этом сам заговорил. Глядишь, и просить не придется. Бран обязан жизнью человеческой травнице, которую он тут вчера поминал, насколько мне известно. альц слегка скрипнул зубами в конце, несмотря на титанические усилия сохранять спокойствие. «Осия задумчиво кивает Верховный Альт. «Я дам знать Александру!» что она важна. Яр встает и, в свою очередь, тоже обозначает поклон. Если за человеком стоит лишь один простой альт, то только этот альт и придет мстить, если что. Если же человек важен для короля, значит, за этим человеком стоят все альды. И вряд ли верховный делает это для Брана. Скорее для его яра спокойствия, чтобы не отвлекался от дела и чтобы войну не развязал ненароком. Заозерное королевство встретило его нелюбязно. Жители поглядывали неприязненно и с опаской, и это резко контрастировало с его визитом год назад. Тогда девушки улыбались, мужчины поглядывали уважительно. Мальчишки просили научить драться, а девчонки выпрашивали поцелуй. Есть у них тут поверье, что стоит получить поцелуй чужестранца на перекрестке, и встретишь потом суженого, краше да богаче, чем целованный путешественник. Расследование тоже как-то не заспорилось. На месте преступления не было уже ничего. Хотя за озерцы вроде как клялись и божились сохранить все нетронутым до окончания следствия. Дальше больше. Самого обвиняемого не было в живых. Говорят, взбесился, на стражу напал, пришлось убить. «Осмотреть место?» «Да, пожалуйста, сударь, осматривайте. Так там это уже другие преступники сидели и сидят». Яр все равно отправился посмотреть. Попросил и рассказать, как все произошло. Молодой парень, белобрысый, чуть полноватый, только расстроенно вздохнул и почти виновато доложил, что никого из свидетелей и участников сейчас нет. Кто в отпуске, кто в отгуле, да и вообще, спохватился он, не велено называть имена, никому, тем более альдам, дабы защитить верных и добросовестных стражей порядка от мести. Яр слушал, делал дыхательные упражнения и грызли кавку. для профилактики от гнева и от тоски по серо-синим пронзительным глазам. Хоть от последнего все так же не помогало. Самое паршивое, что в данном случае даже голос повысить нельзя, не то что хоть немного припугнуть. Неведомый пока противник только выиграет от этого, даже если яр и сможет что узнать. Он посмотрел на решетку, на каменный пол, в который вплавлены прутья. Решетке не менее пяти лет, а то и все пятнадцать 20 И, кажется, все эти двадцать лет она простояла тут. Яр протянул руку и без видимых усилий выгнул один из прутьев. Тот поддался легко, хоть и со скрипом. Затем, подошарашенные испуганными взглядами попятившихся обитателей камеры, и откровенно испуганным взглядом своего сопровождающего вернул почти что к исходной форме. Выразительно посмотрел на выглядящего все более несчастным паренька и чуть покачал головой. Люди не понимают, что делают. Вернее, кто-то наверху, наверное, понимает, но надеется, что весь жар удастся загрести чужими руками. А исполнители не понимают. даже не догадываются, насколько всё держится на доброй воле альдов и насколько они могут быть опасными. Справедливости ради стоит отметить, что альды сами приложили немало усилий, чтобы люди не помнили о самых кровавых страницах истории, чтобы размылось, стерлось знание, насколько один-единственный Альт может быть опасен и без оружия. И вот. Людям даже в голову не пришло, что, пытайся, альд бежать, он бы одной рукой разогнул прутья. И этому не могли бы помешать ни наручники, ни магические цепи. Ничего. «Точно здесь!» — негромко спросил он у сопровождающего. Тот сделал еще полшага назад и виновато кивнул. Яр задержал на нем ничего не выражающий взгляд. Кажется, парень и сам уже понимает, что тут что-то, мягко говоря, не то. Но либо не знает ничего, либо ту сторону боится куда больше. Дело с результатами допроса и прочими интересными фактами и подробностями отправлено в столицу. Белея отзывается сопровождающий. Яр даже извинился за чуть не причиненный ущерб, но это не помогло. Парень украдкой потрогал двумя руками пруд. Тот даже не шелохнулся. Испуганно вздохнул и побелел еще больше. Ярвежливо его поблагодарил и ушел. Надо, видимо, в столицу. Кто бы не затеял все это, он там. Не исключено, что и Альт не убит, а перевезен. Возможно, его попробуют использовать еще в какой-то провокации. Раз он показал такие результаты при первом применении зелья. В том, что было зелье ярости, Альт уже не сомневался. Слишком уж тут все шито белыми нитками. Яр спешил. Но в меру. Не стоит давать людям понимание об истинной максимальной скорости перемещения Альдов. Особенно теперь. К тому же послушать, что говорит народ, какие настроения, Тоже немаловажно. Зачастую куда важнее, чем ознакомиться с официальными документами. Молва хоть и привирает, но зато очень верно передает общий настрой и вектор, в котором действует власть. Так что Ярс смастерил себе фирменный альдов-отвод глаз. Немного плутовства со временем и пространством. Единожды создав, поддерживать его было довольно легко. И теперь сидел в трактире одной из крупных деревень, расположенных на пути в столицу. Стол находился в самом темном углу, и Альдов отвод глаз очень удачно отваживал всех и от мебели. Непрошенные соседи были ему ни к чему. Он и так все прекрасно слышал. Картина получалась не очень-то радостная. То, что он ощутил при въезде в Заозерное королевство, сполна подтверждалось и тут. Как же Крис не заметил? Или в столице по-другому, а за пределы он давно не выезжал? Это ведь то, о чем следовало доложить уже давно. Глядишь, что-то удалось бы и предотвратить. Хлопнула дверь, впуская новых посетителей. Ияр сам не понимая почему, напрягся еще до того, как бросил на них взгляд. Высокий мужчина по виду лет сорока. Рядом с ним женщина, на голову ниже. Судя по всему, ну, то есть, судя по брачной татуировке на их запястьях, его жена. Ей на вид около тридцати, хоть фигуры и девичья Но на лице небольшие, едва заметные морщинки. А глаза? Глаза она не поднимает. А льду она незнакома. Сама нет. А вот то, как она двигается... заставляет его сердце спорить с глазами и здравым смыслом. Нечего, абсолютно нечего делать тут оситарн еще и при маскараде и с сомнительным мужчиной. Впрочем, ему любой мужчина рядом с осией показался бы в крайней степени сомнительным. Вот и этот кажется. Пара, как назло, занимает столик в противоположном углу. и даже обостренным слухом Альда практически невозможно услышать, о чем они говорят. Яр сверлит женщину глазами. Она же с не меньшим упорством сверлит взглядом стол. Но кем бы она ни была, с мужчиной она идет добровольно. И относится к нему, может быть, настороженно, но неплохо. Не боится, по крайней мере, не настолько, чтобы оставаться рядом от страха. Может, даже уважает. Признает за мужчиной право решать. Он не мог отвести взгляд и был вознагражден. Ну, или наоборот, наказан. Она вскинула на секунду глаза на подавальщицу, когда та что-то спросила. И яр чуть не вскочил. Глаза ее. Повадки ее. Подумаешь, лицо и странное место. Судьба сейчас так активно тасует свою колоду. что удивляться не стоит ничему. И верить, похоже, можно только одному лишь сердцу. Но кто рядом с ней? Хотелось просто подойти и сесть между ними. А еще лучше подкараулить мужчину на улице и вытрясти из него все. Но Яр заставлял себя сидеть и смотреть. Немедленная опасность ей не угрожает, в этом он уверен. Так что имеет смысл сначала кое-что выяснить, а затем уже вмешиваться. Мужчина кладет руку на спинку стула своей спутницы. Вполне допустимый жест, даже в общественном месте, тем более между мужем и женой. Яр медленно выдыхает и заставляет себя разжать кулак, бросая на пол щепки, еще недавно бывший куском крепкой скамьи, на которой он сидит. Накинув капюшон, выходит на улицу. Умыться и заодно пройти мимо них. Их сто почти у выхода. Вблизи нет никаких сомнений. А сия. Впрочем, у Яра их и раньше не осталось. Не зря говорят, что глаза — зеркало души. И изменить их невероятно сложно. Но зачастую и не нужно. Никого другого... Ну, кроме Лаис и еще парочки альдов, Яр по глазам бы не опознал. Вернувшись назад через несколько минут, он еще некоторое время наблюдает за ними, так и не услышав ничего. Даже по губам не прочитать. А затем они поднимаются наверх. В одну. Одну комнату. Яр понимает, что это легенда. Что было бы странно, если бы супруги ночевали в разных помещениях. И не менее странно, если бы молодая женщина путешествовала в сопровождении ни мужа, и ни родственника. И все же, скрипнув зубами, едва удерживается от того, чтобы не выцарапать кусок стены в коридоре. Даже ликавку на всякий случай сует в рот. Вдруг его так пробрало не просто так, а вследствие злонамеренного распыления зелья ярости. Сначала Яр собирался просто постучать в дверь, врезать как следует мужчине и, пока тот валяется в отключке, переговорить с сией. Но мужчина упростил ему задачу. Проверив комнату, он вышел, оставив, правда, на двери охраняющее заклятие. Но это не помеха тому, кто может договариваться со временем. А сия стояла у окна и с тоской в него смотрела. Она не слышала, как Альт вошел, хотя он не стал придерживать дверь. Или же, возможно, подумала, что вернулся ее спутник и не сочла нужным поворачиваться. Айяр? У него просто дыхание перехватило, и он не знал, что сказать. «Что за тип?» — в итоге спросил он, скидывая маскировку. Хотя есть подозрение, что Асия и так бы его увидела. Особые отношения прорицательниц со временем. Что бы их. Отношения. Ну и прорицательниц, по правде говоря, тоже. Всех. Кроме этой одной. Она обернулась мгновенно. Одаривая такой волной радости во взгляде, что он чуть не задохнулся, окончательно теряя голову. А затем хитро улыбнулась и показала на запястье. «Муж!» Впрочем, судя по голосу, дыхание у нее тоже перехватило. Яр моментально оказался рядом. Потер татуировку пальцем. Не колет, значит, не настоящая. «Убить?» — спросил, ощущая, как невыносимо долго тянутся мгновения до ее ответа. Ему жизненно необходимо ее поцеловать. Но ответ тоже нужен, очень нужен. «Принц!» — выдохнула Асия правду, предоставляя ему самому судить о необходимости убийства. И яр таки успел сорвать короткий, но восхитительно отвеченный поцелуй, прежде чем дверь снова отворилась, пропуская Александра. На всякий случай Альт отошел от Асии. Принц — маг не из последних, прямо скажем. Так что, если он рефлекторно зарядит в яра огнем или еще какой гадостью, хорошо бы Аську не задел. «Может, в шкаф?» — задумчиво предположила Асяя, спокойно переводя взгляд на супруга в кавычках. «Я не очень в курсе пока, куда от мужа прячут других мужчин». Несколько мгновений принц молча разглядывает ее и Альда. — Всего три дня после заключения брака! — затем укоризненно произносит, рассеивая нечто явно неприятное, чем чуть было не шарахнул в Яра, и обращается уже к нему. — Какими судьбами, доблестный Альт? Яр только вздохнул и вернул вопрос. — Какими судьбами, уважаемый принц? Тот вздохнул не менее тяжко и кивнул на кресло возле камина. посылая в приготовленные к растопке дырова небольшой фаербол вместо возни с огнивом. Вряд ли тут были спички. Поговорим? Кресел было всего два. Однако они были достаточно широкие, и Яр блаженствовал. А сия села рядом с ним. Сама. Не осталось гордо стоять. И даже проигнорировала поставленный высочеством стул. Альт бережно держал в руке ее ладонь и старался не слишком улыбаться. Принц и так бесился. Кажется, пронзительные глаза травницы зацепили его как следует. «Может, обвенчать вас прямо сейчас?» буркнул Александр, проиграв своему раздражению. Яр прищурился. «Не очень-то благородный ход со стороны принца. Согласиться Яр не может». Если принять венчание от принца, это все равно, что принять его главенство. Да и вообще, чуть ли не признать себя гражданином королевства Син, чего Альду точно делать не следует. Но не будешь же объяснять это Осии прямо сейчас. А стоит отказаться, и она, несомненно, примет это насчет отсутствия у него подобных намерений в принципе. «Нет», — в тон принцу огрызнулась Осия, опережая его. — Нет, — поддержал ее Яр, — не так, не тут и не вы. — И не с ней, — подначил принц. — С ней, — совершенно серьезно ответил Альт, посылая Александру предупреждающий взгляд. Тот вздохнул и откинулся в своем одиноком кресле, сдаваясь или же тактически отступая. — Ладно, к делу, — недовольно скривился он. «Мне нужно срочно вернуть одну вещь, и твоя помощь весьма пригодилась бы». «Так», — сказал альт приглашая замолчавшего было принца продолжать. «Помощь Альдов многим пригодилась бы. Вопрос в том, чем за нее платят, и во что это все в итоге выльется. Учитывая, что принц здесь инкогнито, на поддержку местного короля он явно не рассчитывает». С другой стороны, провокации, призванные очернить альдов, явно идут с самого верха. Может, не сам король, но кто-то приближенный к нему точно замешан. Не исключено, даже весьма вероятно, что и провокации, и похищение так нужной принцу вещи – разные ветви одного плана по развязыванию войны. Принц понял его по-своему. Решил, что альд просит больше деталей. Что за вещь? Впрочем, до этого бы тоже дошло. То, что украл Рифтер, у моей слишком доверчивой сестры, через силу произнес Александр. Ого! — сказал Яр, настигнутый догадкой. Серьезно? В общем-то, есть, пожалуй, только одна вещь королевы, за которой принцу лично стоит рвануть в соседнюю страну, пренебрегая охраной, и соблюдая инкогнито. Кровный амулет. Мощнейший артефакт, изготовленный специально для монарха. Яр не слышал, чтобы их делали для обычных людей. Хотя особо состоятельные и влиятельные, наверное, могут себе это позволить. Артефакт защищает от проклятий, от гипноза, большей части ядов и еще кучи неприятных вещей. Но есть у него и недостатки. Заполучив его в руки, любой маг способен проклясть королеву так, что ее никто не исцелит. Но это даже не все. Стоит заполучить амулет ментальному магу, и он сможет управлять монархом, на каком бы расстоянии ни находился. Александр ответил ему грустным взглядом и лишь пожал плечами. Мол, сам устал уже удивляться. И гоняться за ним тоже устал. «А что взамен?» — полюбопытствовал Яр. «Любая помощь!» — серьезно отозвался принц. «Ты ведь тоже тут не просто так!» Альт кивает. Но вопросы у него еще не закончились. Он чуть сжимает руку оси, которая косится то на него, то на принца, не до конца понимая, о чем речь. Но молчит. Яр же спрашивает. «А она-то почему здесь?»